Через неделю я в самом бодром настроении вернулся домой, к великой радости матери и родных. Подумать только, — говорили соседи, — такой малец, а оказался молодец. Я заработал 7 рублей 10 копеек. Ободренный успехом, я дня через три снова принялся снаряжаться в путь. Своих варежек было очень мало, пришлось покупать у соседей, а так как мы брали их на дому, то их охотно отдавали по 12 копеек. Путь был теперь знакомый, и расставание с матерью на том же месте было не столь тяжелым, как первый раз. Мать хотя и смахивала порой слезы, но иногда даже улыбалась. В тот день был крепкий мороз с сильным ветром, дорогу заметало снегом, идти было трудно а сбиться с пути легко. Проходя лесом, я вдруг заметил двух волков, пересекавших дорогу. Я остановился, сдаив дыхание, и стоял один, беспомощный, со своими варежками. Волки оглядывались в мою сторону, раз даже остановились, словно совещаясь, что им со мной делать. Но потом скрылись в лесу. Долго стоял я в нерешительности, идти ли дальше или вернуться в соседнее село. Самолюбие заставило продолжать путь, но долго еще я боязливо озирался по сторонам. Вскоре меня догнала подвода и подвезла до ближайшего села. Поскольку я приобрел уверенность и умение продавать свой товар, дела мои шли так успешно, что за те же семь дней Я заработал уже 9 рублей сорок копеек. Когда я с пустыми санками возвратился домой, во всей округе заговорили о моих удачных поездках. Родственники и соседи приходили взглянуть на умельца. Мать с гордостью, влажными глазами смотрела на своего Саньку. В глазах братьев и сестер я читал уважение, смешанное с завистью. А я... Я чувствовал себя героем. Началась русско-японская война. Она требовала все новых и новых солдат. Мужчины уходили из своих семей. Летом это горе пришло и в наш дом. Моя старшая сестра Таня, год назад вышедшей замуж за очень хорошего человека в своей же деревне, проводила на фронт мужа солдата запаса. Вся семья была удручена свалившейся на нее бедой. Родителям захотелось поставить в известность о случившемся своих братьев, работавших в Кохме и в Иванове. Было решено роль вестника возложить на меня. Адреса дяди записали на бумагу, а бумагу спрятали за колыш моей фуражки. Ранним летним утром я выбежал из дома, Босоногий, но гордый, доверенным мне делом. Мой путь пролегал через Шую, Кохму и Иваново. Заночевать я решил сперва в Иванове, но там моя весть была принята довольно равнодушно. Я даже услышал в ответ, стоило ли из за этого бежать пятьдесят верст. Других-то уж давно призвали на войну. Такое равнодушие я посчитал большой обидой для нашей семьи. Ночевать у дяди отказался и, несмотря на усталость, ушел к Кохму. В Кохме дядя Павел встретил меня приветливо, пожалел сестру Таню, пожелал благополучного возвращения ее мужу. Очень удивился моей выносливости. За один день пробежать шестьдесят две версты — не шутка, и похвалил за то, что я пришел ночевать к нему. Утром, прощаясь с дядей Павлом и его женой, я получил в подарок серебряный гривенник, потому времени это были деньги. Поблагодарив за все, я крепко зажал гривенник в руке и тронулся в обратный путь. После неудачной поездки в Саратовскую губернию, отец теперь всегда искал зимнюю работу поближе к дому, чтобы не тратиться на билеты. Так было и в этот раз. Он сообщил письмом, что нашел работу в 150 верстах от дома. Точно указывал маршрут, которого я должен был держаться, называл подробно те деревни, через которые я должен был проходить, упомянул, что в середине пути будет большой лес. В нем часовня, возле которой протекает ручей с целебной водой. Отец велел из него и умыться, и напиться. Собрал я необходимые для выделки овчин инструменты. Мать, как всегда, поехала на лошади проводить меня. — Все поменьше верст будешь шагать, Санька. Конечно, мать заплакала, когда увидела все сумки и котомки, которые я навьючил на свои плечи. Мне так ее было жаль, так хотелось ее утешить, что я веселым голосом воскликнул. — Ничего, маменька, не плачь, не горюй! ходить мне не привыкать да и сумки легкие хотя их и много путь был рассчитан на шесть дней ночевал я в указанных отцом деревнях точно держался дорожных примет и наконец дошел до леса вдоль дороги вела тропинка она меня привела прямо к часовне с родником откуда вытекал ручеек светлой холодной воды умывшись в ручье Выпив воды, я помолился на часовню и обошел ее кругом. Часовня была большая, срубленная из крупных бревен, ее дверь была заперта на огромный замок. Я знал, что у часовни всегда висят кружки для сбора даяний. Бросить бы в кружку монету, а вось Бог обратит внимание на мой дар и пошлет исполнение желаний. Но кружки у часовни не нашел. Да и денег у меня не было. И я отложил свое намерение до обратного пути, если заработаем. Потом я все-таки заинтересовался, почему нет кружки. Эх, какой же я дурак, подумал я. Разве можно повесить кружку в таком лесу? Ее могут сорвать и унести. Я подошел к одному из окон. Рамы в нем были забраны железной решеткой. Приглядевшись я заметил, что в одной шибке нет стеклышка, взглянул внутрь и велико же было мое удивление, На полу валялось много медиков, виднелись и серебряные гривенники. С самых ранних лет я привык слышать в семье, что деньги на полу не валяются, а тут деньги валялись на полу. Я снял с себя весь груз, отдохнул, Заправился куском хлеба, данным мне хозяйкой на последней ночевке, выпил еще целебной водички. Можно было идти дальше. Но меня неудержимо тянуло к часовне. Обошел ее еще раз, еще раз заглянул в окно, только потом снарядился и, вздохнув, тронулся в путь. Однако мысль о деньгах, валяющихся на полу, Назойливо лезло мне в голову. «А что, если бы я попользовался ими? Разве Бог не знает, как мы нуждаемся? Неужели не простит меня, если я подберу немного? Я помолюсь и пообещаю поставить ему свечку на обратном пути. Но как собрать деньги? Войти в часовню нельзя». Я шел и шел, и все прикидывал как бы достать деньги. Незаметно очутился на опушке леса. Невдалеке виднелась деревня. Уже темнело, пора было останавливаться на ночевку. Горький опыт моих прежних хождений заставил меня искать дом небогатый и не бедный В богатый не пустят, а в бедном не накормят, у самих не густо. Один дом показался подходящим. Около него стояла женщина средних лет, приветливого вида, вероятно, хозяйка. Она спросила, откуда я, куда иду. Ответил, что я из деревни, что рядом с Палихом, рассчитывая, что Палих знают многие. А иду в село Лопатино, в семидесяти верстах отсюда, на помощь к отцу, который там выделывает овчины. Хозяйка посочувствовала мне. Столько уже прошел, и еще впереди такой путь. И разрешила переночевать. Меня вообще во время этого путешествия довольно охотно пускали на ночевку. Одет я был бедно, но чисто. Главное же, за мной не тянулся противный запах прокисших овчин, как это всегда бывало при возвращении с работы. Войдя в избу, хозяйка сказала хозяину подшивавшему валенки, что привела ночлежника. Ничего не ответив, он мельком взглянул, что-то пробурчал под нос. Хозяйка сытно накормила меня и отправилась спать. Но, несмотря на усталость, заснуть я никак не мог. Неотступно стояли перед глазами валяющиеся на полу деньги. У хозяина кончилась дратва, он стал смолить варом новый конец. Что-то толкнуло меня. Вот что поможет. Притворяясь спящим, я внимательно следил, куда хозяин положит вар. И только убедившись, что, ложась спать, он его никуда не переложил, уснул я. Утром, чуть свет, хозяйка зажгла лампу и пошла доить корову. Я тоже потихоньку собрался и взял кусочек вара, но не уходил в надежде, что хозяйка меня чем-нибудь покормит. Я не ошибся. Она дала мне большую кружку молока, а на дорогу завернула кусок пирога с картошкой. Поблагодарив хозяйку, я вышел из дому. Миновав несколько дворов, я свернул на задворки и пошел обратно к часовну. В огороде лежала телега без колес. На ее деревянных осях было много застывшего липкого дегтя. Я наскреб и его, авось пригодится, и завернул в тряпку. Подойдя к часовне, я сильно встревожился, ведь это грех. Но так нужны были сейчас деньги, когда отец еще ничего не заработал. Как отдохнула бы от забот мать, если бы у нее бы хоть рубль был, чтобы кое-что купить для обихода. Долго я молился, стоя на коленях, попил из родника, потом выбрал длинную, но тонкую березку, с трудом скрутил ее у корня, замазал варом и дегтем нижний расщепленный конец и приступил к делу. В разбитое отверстие окна просунул свою березку, нацелился на пятак. Он прилип, точно только того и дожидался. Работа пошла быстро. Сперва я нацеливался на пятаки, потом дошла очередь до мелких монет. Изредка прилипал гривенник. Лысина на полу все увеличивалась, березка все труднее доставала до денег. а вместе с тем, Меня все больше беспокоила мысль, а довольны ли? Не разгневался бы за мою жадность Бог. Я забросил березку подальше в кусты, подсчитал деньги и ахнул. Два рубля и 8 копеек. Быстро стер с монет деготь и вар, еще раз усердно помолился Богу и еще раз подтвердил уже данное обещание поставить ему свечку. Перед хозяином дома, где я ночевал, мне было не так совестно, ведь целый фунт вара стоил одну копейку, а я взял совсем маленький кусочек. Но все-таки, вернувшись на ночевку в то же село, я пошел за дворками в другой конец. Еще другая забота не оставляла в покое мою бедную голову. Как спрятать деньги от отца? ведь я хотел отдать их матери. Моему приходу отец был очень рад, но его первый вопрос был. Денег принес? Я сказал, что нет. Но как я не припрятывал свое богатство, отец в конце концов его обнаружил. Начались допросы, откуда взял. Пришлось выложить все на чистоту. Бил меня отец и приговаривал, ах ты негодный, как посмел у Бога деньги взять. Велел немедленно отнести деньги в часовню. Тот уж и я вскипел, ведь это три дня туда да три обратно, а помогать тебе кто будет? А может, я и не брошу деньги в часовню, а только скажу, что бросил? Пойдем обратно, тогда и бросим. Отец просто затрясся от гнева и уже занес руку, чтобы проучить меня вдобавок и за дерзость, но я закричал: "Тронешь уйду сейчас же". Вероятно, отец вспомнил прошлогодний случай, и я отделался сравнительно благополучно. Собрали мы полтораста овчин, пора было их квасить, а рубля на пут муки не было и бокалейщик не давал больше в долг. Тогда я предложил взять рубль из моих денег. Отец снова разбушевался. Это из каких таких твоих? Они божьи? Опять поднялась была на меня его рука, но отец помнил мою угрозу уйти, и кроме того, как он не ругал, все же пришлось ему взять из моих денег рубль. А потом нужда все более давила нас и заставила отца взять и остальные деньги, хотя он ворчал, что это грех, что на обратном пути мы должны положить их обратно в часовню и так далее. Себя я ругал ужасно, но только за то, что не догадался обменять серебро и медики на две рублевые бумажки. Спрятать их было бы легче, и они достались бы матери. Как я теперь понимаю, чувство вины перед Богом у меня тогда уже почти исчезло. Работу скоро кончили. Оказалось, что заработали чистыми деньгами 33 рубля, да еще 4 пуда шерсти. Шерсть отправили багажом, а сами пошли пешком. Мне хотелось тропинками увести отца подальше от часовни. Но все тропинки были занесены снегом. Приходилось идти по дороге. Чтобы отвлечь внимание отца от часовни, я с ним заводил самые интересные разговоры. Какой он нашел хорошую работу, и денег заработали, и шерсти порядочно, как хорошо он придумал не тратить деньги на билеты, а идти пешком. Когда часовня, наконец, мелькнула сквозь деревья, Я почувствовал, что веселых разговоров больше придумать не могу. Пришлось затронуть горькие воспоминания. Как сломалось колесо под телегой с хворостом, как пала лошадь. На последнее воспоминания отец отозвался, что ж делать, это все от Бога. А потом, хотя и заплатили за лошадь 8 рублей, но она честно их отработала, а там и за шкуру взяли 3 рубля. Я все продолжал свою болтовню. Но вдруг отец вспомнил, а где же часовня? С самым невинным видом я сказал, что, вероятно, мы ее прошли, не заметив. Но не возвращаться же туда за девять верст. Уже вечереет. Если нужно, завтра утром схожу и отнесу деньги. А может, и этого не надо. Бог-то везде один. Приедем домой и бросим в церковную кружку. — Знаю я тебя, — проворчал отец. — Схожу, брошу. Одного другого лучше. Одному только и верю из всего, что ты тут наговорил, что Бог везде один. А тебя-то я уже знаю, как ты деньги в кружку бросишь. Больше об этом разговоров не было. Так и не знаю, ставил ли отец свечку, чтобы замолить мой грех, и опустил ли деньги в церковную кружку.